Окруженные с двух сторон водопадами, путники двинулись дальше. Верден оглядывался назад. У лестницы показалась фигура одного эльфа. Остальные, похоже, через поток решили не перебираться. Разведчик постоял несколько минут, глядя вслед имперцам, потом исчез и больше уже не появлялся. «Надеюсь, они не последуют за нами поверху», — проворчал элементалист. «Там нет тропы. Та, по которой мы шли, закончилась неприступными скалами», — напомнил Нордек. «Кто их знает? Может, у них есть своя тайная тропка?» Однако эльфы больше ничем о себе не напоминали. Других спусков на дно ущелья не было, и путники понемногу успокоились. То и дело им приходилось перепрыгивать через ручьи. Через широкие потоки зачастую были перекинуты каменные плиты или деревянные мостки. «Хотелось бы мне знать, кто их здесь положил», — заметил Белгор. «Смотрите!» — воскликнул идущий впереди Гил. Впереди показалась какая-то темная, бесформенная масса, перегораживающая путь. И лишь когда путники подошли поближе, они поняли, что перед ними возвышается громада двух кораблей, лежавших на боку и сцепившихся друг с другом мачтами. Один лежал на суше, а корма второго полностью ушла под воду. Дерево обшивки почернело и почти полностью прогнило, в ней зияли провалы. «Придется лезть через эти дыры», — заметил Белгор и обнажил меч. Верден, посвети», — попросил Нордек. Элементалист зажег свой сапфир на посохе и отряд осторожно двинулся в темное нутро корабля. Синий свет располся по трюму, высвечивая какой-то хлам, обломки ящиков и бочек. «И никакого сокровища!» — вздохнул Барн. «Даже если оно нам попадется, его нельзя трогать», — сказал элементалист. «Да нет тут никаких мерфолков!» — махнул на него стражник. «Они живут в море! Далась им эта затерянная в горах лужа! битрезен их побери!» Барн споткнулся обо что-то, пролетел через весь трюм, ударился в стену и пробил ее. А в путников брызнули... золотые монеты. «О, Всевышний!» — воскликнул Верден, выбирая из бороды застрявшие в ней монетки и швыряя их на пол с отвращением. «Там еще есть!» — воскликнул Барн. Мак, Огня!» Верден шагнул вперед, вытянув посох, и в открытой барном комнате они увидели горы сокровищ. Там были и украшения, и посуда, и доспехи с оружием, все из золота и серебра, украшенные драгоценными камнями. Завороженные сиянием ограненных алмазов, рубинов, сапфиров и изумрудов, путники стояли несколько минут. Белгор прокашлялся. «Друзья, как бы мне не хотелось отрывать вас от этого дивного зрелища, но нам надо торопиться». «Мы уйдем и все так и бросим здесь», — воскликнул Барн, набрав целые горсти ожерелья, камней и монет. «Да, Барн, и тебе придется оставить здесь все до последней монеты», — Нордек кивнул. «Если не хочешь призвать на нас гнев мерфолков», — Верден ткнул посохом в сторону стражника. Барн бросил сокровища, пробормотав что-то нелестное по поводу элементалиста и его мифических рыб. Гил, между тем, нашел старую полузгнившую лестницу. По ней, чуть ли не рассыпающейся под ногами, они выбрались на палубу, почти отвесно наклоненную к земле. Дальше они стали осторожно карабкаться по обломкам мачт. Так перебрались на корпус корабля. А с него они уже съехали на землю. Тени стали опускаться в ущелье. Потухли радуги под водопадами с той стороны, по которой шли путники. а пенные шапки на другой стене ущелья окрасились в розово-сиреневый цвет заката. «Поспешим же!» — Белгор устремился вперед. «Скоро солнце сядет, а конца ущелья еще даже не видно!» Гора разрослась до невероятных размеров, заслоняя собой северную часть небосвода. Из-за этого казалось, что вот-вот и близок конец пути. Но ущелье не кончалось, исчезли последние радуги, погасли лучи солнца. Откуда-то подул ветер, сдувая на путников водяную пыль, так что вскоре все промокли и продрогли. Верден не сдержался и громогласно чихнул, и только шум водопада приглушил его чих. Небо над их головами наливалось синевой, и вскоре на нем засияли звезды. И вдруг откуда-то сзади послышался странный звук. Они обернулись. Черным силуэтом на фоне темно-синего неба, задевая крыльями склоны ущелья, на них летел дракон. Верден выставил посох, читая заклятие, но прежде чем он успел закончить его, дракон пронесся мимо и растворился на фоне такой же черной горы. В воздухе остался висеть запах тления и гнилого болота. «Астерат, это то, о чем я думаю?» — спросил Белгор, сжимая в руках обнаженный меч. «Уверена, это Ирин», — едва слышно произнесла Астерат. «Сердце ее готово было выпрыгнуть из груди, но я... я не видела в своем видении, что он появится здесь, но...» «Можно не сомневаться, что за этим последует», — мрачно обронил Белгор. «Стоит ли теперь спешить к выходу из ущелья?» — спросил совсем выбившийся из сил элементалист. «Нужно. Здесь мы в западне. Живее!» Ночь окутала землю. Широкой зеркальной лентой меж крутых берегов вилась река, спокойная гладь которой была усеяна небесными звездами. Дракон почти не махал крыльями, попав в стремительный восходящий поток ветра. Ирин, охватив одной рукой шею дракона, задумчиво смотрел вниз на реку. «Где они?» — спросил дракон. «Уже недалеко от выхода из ущелья», — ответил эльф. Послышался рокот падающей воды. Мелькнула река, разделившаяся на два рукава, и дракон полетел над кипящей бездной. Водяная пыль от водопадов вздымалась ввысь и достигала дракона. Ирин провел ладонью по щекам, растирая мелкие капельки и омывая лицо. Запах реки принес свежесть, почти разогнав зловонное облако, окружающее дракона. Эльф глубоко вздохнул, на миг закрыв глаза и нахмурился. Мелькнули в серой водяной пелене черные громады кораблей, и вот впереди показалась синяя точка, через минуту выросшая в ярко пылающий кристалл на посохе элементалиста. Джарус взмахнул несколько раз крыльями, снижаясь, пронесся над отрядом, задевая кончиками крыльев, срывающиеся со скал потоки воды, и вновь чуть поднялся выше. Эльф чуть склонился, окидывая отряд внимательным взором. «Есть такие дороги. Назад не ведут», — задумчиво произнес он. «А это как раз одна из них». Черной громадой на них надвигалась гора. Джарус вновь заработал крыльями, останавливая свой стремительный полет и снижаясь. Он опустился на каменную площадку под отвесным склоном горы. Рядом лежала искореженная створка огромных металлических ворот. Другая створка висела над пропастью, держась только на нижних петлях, похожая на высунутый из зева пещеры язык. Лестница, вырубленная в скалах, поднималась от площадки на берегу озера к самому входу в пещеру. Подгорная река вырывалась из тоннелей, устроенных по бокам ворот, шумела где-то далеко наверху. Ирин сошел с дракона, приблизился к краю пропасти. Во тьме еще можно было разобрать еще более темные мачты, торчащие из озера. Здесь, зацепившись за прибрежные скалы, висели в воде остовы четырех кораблей. Остальные лежали в черноте на недосягаемой глубине. «Ты вновь будешь нырять?» — полюбопытствовал Джарус. «Нет». Эльф повел пальцами по воздуху, за ними потянулся алый светящийся след, сорвался с руки тонкой юркой молнией и скользнул в глубины озера. А когда молния достигла дна, по провалу прокатился гром, всколыхнулись его воды и волны плеснули на берег. «Я призываю короля мерфолков Офина!» — прокричал Эрин. Какое-то время ничего не было слышно, кроме рокота водопадов. Но вот вода перед эльфом забурлила, осветилась голубым светом. Выплыли два стража тритона. Каждый держал в одной руке факел, в другой обнаженный меч. За ними всплыла фигура более могучего Мерфолка, голову его венчал золотой шлем, и доспехи тоже были украшены золотом, в центре которых был выложен рубинами герб — кракен, опутывающий щупальцами корабль. «Ты посмел нарушить наш покой!» — прошипел король Мерфолков. «Как ты посмел пустить в наши воды свою молнию?» — Это совсем слабенькая молния, Офин, — отозвался эльф, — совсем ничтожная по своей силе, способная лишь пробудить вас, а не погубить. Ирин сделал паузу.